Существо болезненного желто-белого цвета с канцеровидными пупырышками по всему туловищу, скользкое и желеобразное, было раза в три крупнее собратьев. Тварь чем-то напоминала игуану, хотя и была тоньше настоящей ящерицы. Это метровое порождение дурных снов имело хвост, голову и морду ящерицы. Но от игуана его отличали пылающие огнем глаза и шесть ног. И тело такое узкое и гибкое, что казалось, его можно было завязать в узел. Именно тело позволяло такому крупному существу беспрепятственно двигаться по трубам вентиляционной системы. К тому же у этого создания были крылья, как у летучей мыши. Они устрашающе хлопали и трепетали. Тварь переступила порог гостиной. Хвост извивался по полу позади нее, пасть раскрылась и чудище победно заклокотало. А быстро опустившись на одно колено, Ребекка выстрелила из своего револьвера. Она была буквально в паре метров от существа и не могла промахнуться. И не промахнулась. Пуля сильно ударила... По цели удар подбросил тварь в воздухе и отшвырнул в сторону кухни, где она с шумом плюхнулась на пол. Пуля должна была разорвать ее на мелкие куски, но ничего подобного не произошло. Пол и стены кухни должна была росить кровь или другая жидкость, которая текла в жилах твари, Но и этого не было. Упав на пол, тварь несколько мгновений полежала на спине, а потом перевернулась и встала на ноги и, видимо, она была лишь контужена выстрелом, а других повреждений не получила. Сейчас она вертелась на одном месте, преследуя собственный хвост. А в это время взгляд Джека упал на другое существо, возникшее из вентиляционного выхода над диваном и повисшее на стене. Размером с крысу оно совсем не напоминало грызуна, а похоже было на птицу, только без оперения. С яйцевидной головой насаженная на длинную тонкую шею, как у птенца-страуса, заостренным клювом, долбившим пустоту, с яркими огненными глазами, а меньше всего походившими на птичьи. Они были птичьими ноги, они напоминали толстые щупальца. Один взгляд на этого отвратительного мутанта вызвал у Джака приступ тошноты. Позади него из отверстия появился такой же устрашающий собрат, но имеющие свои отличия. «Пистолетами с ними не справиться», — сказал Джек. Чудовище, напоминающее игуану, постепенно приходило в себя, а через несколько секунд оно сможет действовать и броситься на них. Из кухни в столовую торопились еще два существа. Со стороны спальни и ванных комнат раздался странный виск. Нечто, похожее на карлика, стояло в конце гостиной, издавая воинственные звуки и подняв копье. А вдруг оно стремительно пересекло разделявший их ковер и рвануло прямо на них. Следом двигалась целая толпа небольших, но ужасных существ, причудливая смесь рептилий, присмыкающихся птиц, кошачьих грызунов и гигантских насекомых. А в этот момент Джек понял, кто это. Ищадия ада, демонические создания, вызванные колдовством лавелля из глубин вечного мрака, поскольку ниоткуда больше, кроме ада, возникнуть эти ужасные твари не могли. Шепча, бормоча и рыча что-то, они наседали друг на друга, сшибали друг друга с ног в своем стремлении добраться до пения и дэви. Среди всех этих существ не было хотя бы двух абсолютно похожих, но все они имели как минимум две общие черты. Глаза, пышущие серебристо-белым огнем, как в смотровой щели печи, и убийственно острые маленькие зубы. Создавалось впечатление, будто ты заглянул в ворота ада. А Джек втолкнул пение в прихожую. Держа на руках Дэви, вслед за дочерью он выбежал в коридор одиннадцатого этажа. Джек и Пенни поспешили Кейту и Фэй, которые вместе с седовласым лифтером стояли у раскрытых дверей одного из лифтов. Ребекка оставалась еще в квартире. Джек услышал, что она трижды выстрелила.